Через несколько часов в лабораторию вошла Марта. Темная шляпа, шарф, оставлявший открытый лишь верхнюю часть лица. Она спустилась по лестнице и поставила корзину на стол. Сегодня сиреневолосая была в черной юбке и длинном плаще, прикрывавшем ее серую блузку. Старшекурсникам было разрешено приходить в свободной форме, ведь большая их часть проводила практически все свободное время в гильдиях авантюристов и на приписных производственных участках. Девушка активировала синие кристаллы и увидела в клетке окровавленного беса. Синчик сидела, тише воды, ниже травы. А может, воденица просто так крепко спала? «Эй, бесовское отродье!» – пнула Марта по клетке зеленого демоненка своим сапогом. «Подох, что ли?» – присмотрелась лаборантка. «Ну и видок у тебя!» – прикрыла она свой нос. Бес был весь в крови и ожогах. Марта взмахнула рукой, вырисовывая простое плетение. «Магия воды. Малый шар. Облила она демона водой». «Магия воды. Средний шар». Запустила Марта вторую водную порцию. Лаборантка рассмотрела зеленого беса. Его израненная кожа вычистилась. Местами в порезах где-то и вовсе отсутствовало. Там виднелись мышцы. Марта проснулась от шума синчик. «Марта, привет! Я больше не буду воровать!» Она вскочила на коленки и прижалась лицом к прутьям. Я готова даже заключить договор». «А?» – повернулась к ней лаборантка. «Ты серьезно?» «Да, конечно, серьезно!» Кивала широкой головой водяница. «Ну хорошо!» – многозначительно протянула лаборантка. «Хоть наказание водяницы уже заканчивалось, но почему бы не заключить договор?» «Конечно, он будет не таким жестоким, как думает морская жительница. Все-таки она в академии – что-то вроде местной достопримечательности». «Но ее можно же припугнуть!» Лаборантка улыбнулась. «Разберусь сейчас с бесом и пойдем к магистру заключать договор». «Хорошо!» – обрадовалась Синчик. «Она наконец-то покинет это мрачное место». Марта подошла к клетке с бесом вплотную и всмотрелась в зеленого юнца. Было ощущение, что он не дышал, но прислушавшись, девушка услышала больное посипывание. «Живой чертяка!» Она шагнула к корзине со снегью, и, вытащив кромку хлеба, бросила ее между прутьев решетки. «Ешь, бес! Завтра у тебя новый день в Академии Белый Рассвет!» «Пойдем, Синчик!» Лаборантка, открыв клетку водяницы, подошла к столу и принялась собираться на выход. «Преподавательский совет скоро окончится! Нужно встретить магистра Штрука!» «Угу», — ответило морское существо, бросив последний взгляд на беса в бессознательном состоянии.